При каждом обороте колеса станок издавал характерный скрип. И точно, Матильда пряла шерсть толстым веретином, подвешенным на синей ленте, которая гармонировала с цветом ее платья, отороченного полосками черного бархата. Украшенная сзади кружевом шапочка не закрывала ее прекрасное строгое лицо, на которой падал нежный свет, отражавшийся от накинутой на ее плечи муслиновой косынки. Как и все мальчики, Гийом считал, что его мать — самая красивая госпожа в мире, точно так же, как милашка Мари была самой очаровательной девочкой. Он восхищался матерью еще и потому, что она казалась ему похожий на возвышенный образ святой Анны, какой и та представала в церкви в Бопре, и изображение которой вместе с двумя медными подсвечниками украшала вытяжной колпак трубы. В ответ на ее добрую улыбку он кинулся к ней в объятия. Соскучившись по ее нежности и теплу, Он сжал мать так сильно, что она тихонько засмеялась и мягко отстранила его. — Ты что, мой Дион, хочешь меня задушить? Где ты был все это время? Он неопределенно кивнул. — Там я смотрел на нашу реку, и все на свете. «А где же ежевика, которую ты обещал набрать, чтобы я приготовила вам что-нибудь на десерт? Ты забыл про нее?» Мальчуган покраснел, но ни секунды не пытался найти оправдание, которое казалось бы ложным. Честный от природы, он никогда не лгал, к чему бы это ни привело. «Забыл», — отозвался он. Я даже не знаю, где оставил корзину. Как и офицер совсем недавно, Матильда вгляделась в узкое лицо сына, его глаза, еще хранившие следы слез. Она явилась незримым свидетелем шумного отъезда госпожи Вергор и подозревала, что сын расстроит. Ее сердце Был уголок для причиненного любовью страданий. Она нежно провела рукой по щеке мальчика. Это не важно, где Будем Будем сыты кашей. Опять воскликнул ребенок, бросив обиженный взгляд на котелок, тихо кипевший на трубе. В нем булькало подобие кукурузной каши на воде в который добавляли несколько ломчиков копченой оленины или сушеной трески, в зависимости от того, что имелось в запасе. Сегодня чувствительный и неизбалованный нос Гийома его не обманывал. Наверняка будет треска. Это индейское блюдо, которое обожали чероки, слишком часто появлялось на столе. А ведь до прихода проклятых англичан на нем можно было увидеть такие вкусные вещи. «Будем рады тому, что нам есть и что поесть», — сказала Матильда со строгой ноткой в голосе. «Не у всех так сейчас. А каша? Каши сегодня не будет», — госпожа Матильда прогремел с порога веселый сильный голос. «Прочь котелок! Смотрите, что я принес! Похоже на какое-то лесное божество в зеленой рубашке с грубой шерстяной тканью, в штанах до колен, в серых шерстяных ветрах, с бородкой пророка и в енотовом картузе, с которым он не расставался ни зимой, ни летом, Адам Тавернье вырос в дверном проеме, оказавшемся вдруг узким. Одной рукой он потрясал своим мушкетом, а в другой держал пару подстреленных диких гусей, поднося их к самому лицу хозяйки. Сейчас я их ощипаю и выпотрошу, объявил он. Вам останется лишь их зажарить. Нам повезло, что перелет в этом году начался раньше.